Глава 41. Алиса. Довериться? После всего, что я узнала и услышала, просто довериться? Что угодно, но требовать от меня доверия Дима больше не мог. Не имел права. Дверь за ним давно закрылась, а я все еще стояла и смотрела в пустоту. В душе тоже разверзлась пустошь, и я совсем не понимала, как поступить и как себя вести. В комнате меня заперли. Но даже если мне удалось бы выбраться из особняка, снаружи ждала охрана. А я даже не представляла, где нахожусь. Надеялась, что Аслан и Макс найдут выход, но вместе с этим боялась, что, появившись на территории Томилиных, они очень рисковали, причем жизнью. Оглядев комнату, я наткнулась взглядом на злополучное платье и невольно вздрогнула. Не так я представляла свой вечер накануне свадьбы. Не такие эмоции ожидала от предстоящего замужества. Не с тем должна была пойти подвенеться. Безымянный палец успокаивающе, обнимала кольцо, подаренное осланом. Погладив его, я улыбнулась сквозь текущие слезы и, зажмурившись, сняла единственную память о любимом. Надежно спрятав кольцо, сходила в ванную комнату и, умывшись, вернулась. Голода не ощущала, но из-за стресса и температуры меня заметно трясло. Заставила себя немного поесть только ради того, чтобы не упасть в обморок от слабости в самый неподходящий момент. В пакете с медикаментами оказались обычные таблетки от температуры и других симптомов простуды, но Томилину-старшему я не доверяла. Вспомнив пустой, холодный взгляд Димы, даже содрогнулась. Рисковать не стала, но все же вытащила из каждой пачки по паре таблеток и, сходив в ванну, смыла их в унитаз. Вовсе не хотелось проверять, запихнут ли в меня таблетки силы, и тем более не хотелось впасть в безвольное состояние, если мне намеренно подсунули что-то не от простуды. Жажду толила прямо из-под крана. И, не раздеваясь, легла на кровать, укутываясь в покрывало. На голову положила мокрое полотенце. Но это почти не помогло. Долго ворочилась вздрагивая от каждого звука. А под утро впала в полубредовое состояние. Когда кто-то тронул меня за плечо, мне показалось, что спала я не больше пяти минут. Но, открыв глаза, обнаружила, что уже давно расцвело. Все тело ломило, а голова жутко болела. Но мое состояние непрошного посетителя не волновало. «Вставай и приведи себя в порядок. Скоро приедет стилист», — отчеканил Томилин-старший. А я поморщилась от его тона и равнодушного взгляда. «Вы все равно ничего не добьетесь». Прохрипела севшим голосом и, прокашлившись, добавила. «Рано или поздно вас... Мне неинтересно твое мнение!» Грубо перебил он и, смерив меня прищуренным взглядом, пророкотал. «Не советую испытывать мое терпение. Через два часа приедет регистратор. И к тому времени ты должна быть готова, то есть одета, причесана и накрашена. И помалкивай, иначе все, что от тебя требуется. Это вовремя сказать «да» и поставить подпись. «Нет», — отрезала я и, соскользнув с кровати с другой стороны, скрестила руки на груди, выражая свой протест еще и взглядом. Он не ответил. Достал из кармана телефон, набрал чей-то номер и, продолжая буравить меня равнодушным взглядом, медленно произнес. «Планы изменились. Отправляй людей по двум адресам. Да, уберите этих ублюдков, а ее подружку отдайте ребятам». Пусть развлекутся, а потом сдадут ее в элитный бордель. Я видела, что он не шутил. И, судя по коротким приглушенным репликам его собеседника, звонок он не изображал. Он выполнял задуманные из-за нарушенных мной планов. «Стойте!» — выкрикнула и, помотав головой, взмолилась. «Не надо, я согласна. Сделаю, как вы хотите, только отмените приказ. Прошу вас, не надо». «Давно бы так?» отозвался Томилин и, хмыкнув, произнес трубку. «Отбой! Пусть пока живут!» Сунув телефон в карман, этот монстр мгновенно обо мне забыл. Подошел к окну, раздернул шторы и, оглядев двор, молча покинул комнату. Цепляясь за скомканное покрывало, я сползла на пол и, уткнувшись лицом в колени, разрыдалась. Выхода не было, а сил на борьбу у меня просто не осталось. С трудом поднявшись на ноги, я побрела в ванну и, скинув всю одежду, встала по душ, включив ледяную воду. Стало немного легче, но вскоре я дрожала от холода, а зубы стучали. В комнате меня уже ждал поднос с завтраком, но я смогла выпить только чай. На тумбочке нашла фирменный пакет с новым бельем и чулками, а у кресла, где лежало платье, стояли белые туфли на высоком каблуке. Пока одевалась, В комнату завели незнакомую женщину с увесистым чемоданчиком. Со мной она даже не поздоровалась. И, разложив на туалетном столике косметику и средства для укладки волос, жестом пригласила меня сесть. Работала молча, даже не спрашивая моего мнения. А мне хотелось просто отключиться, чтобы не осознавать, что меня ждет через пару часов. Макияж, прическа, наряд, даже фото Все было идеально. Наверное. Если бы ни одно но, я не хотела быть на месте той девушки, которая смотрела на меня из отражения потухшим взглядом. Закончив работу, женщина собрала свои сокровища и молча удалилась. Обувшись, я села на кровать и, закрыв глаза, мысленно попрощалась со своей мечтой, со Сланом. За мной пришли слишком скоро. Как ни настраивалась на неизбежные, Я так и не смогла смириться. Каждый шаг по ступеням лестницы казался очередным шагом к бездонной пропасти, из которой не было возврата. В гостиной меня уже ждали. Какой-то мужчина раскладывал на журнальном столике документы. Тамилин старший сидел рядом с ним. За его спиной стояли два охранника. А Дима ожидал у основания лестницы. Изучил меня ласковым взглядом и, протянув руку, улыбнулся. «Ты такая красивая, Алиса! Не представляешь, как я тебя люблю!» «Любишь?» — закусив губу, уточнила я и, покачав головой, жалобно прошептала. «Тогда останови все это. Прошу тебя!» «Доверься мне!» — он подмигнул и, сопровождая к дивану, добавил. «Все будет хорошо. Обещаю!» Что сделаю тебя самым счастливым? Димин отец вскинул на нас раздраженный взгляд и, кивнув на диван, вернулся к изучению документов. Мы с Димой сели. И через пару минут мужчина-регистратор обратился к нам. «Ну что ж, приступим. Мы собрались здесь сегодня, чтобы...» «Подождите», — перебил Дима и, повернувшись к отцу, невозмутимо произнес. «Пап, планы изменились». «О чем ты?» Нахмурившись, рявкнул тот и, подавшись вперед, пророкотал. Что за выкрутасы? Не волнуйся. Все по плану, пап. Но у меня есть пара уточняющих вопросов.